24. В кабинете царил полумрак. Окна выходили на восход, но осеннее солнце лениво. На небо оно взбиралось нехотя, не столь стремительно, как летом. Несмотря на долгую прогулку, заснуть после ссоры вчера удалось с трудом. Да и пробуждение было не из приятных. Мерзкий вкус собственной резкости горчил на губах вместе с настойкой джинхэя. Её осталось не так много, но учитель обещал прислать ещё. Целебные разнотравье отчасти смягчающие отравление мглой. Никакой магии, исключительно сила природы. Но однажды она перестанет действовать. О том, что случится тогда, лучше не думать. Причина ссоры лежала на столе. Письмо Раджика, которое попало к нему несколько дней назад. Разумеется, оно было адресовано Терезе, где тот в самых милейших выражениях справлялся о её самочувствии после приступа и спрашивал, когда они смогут увидеться. Тогда Анри забыл и про Эльгера, и про Евгению. Вообще обо всём забыл, что демона их всех раздерей было очень некстати. Зато отлично помнил, как она цеплялась за локоть этого типа в опере, как нагло тот на неё глазел. Хотелось отправиться в ларне и лично рассказать назойливому хлыщу, что у неё всё в порядке. Но его, Раджика, самочувствие напрямую зависит от того, как скоро он уберется обратно в Ольвиш. А потом случилась та ночь, когда она отдавалась ему безраздельно, оживая на глазах, словно долгие месяцы до этого не дышала. Узор растекался по её коже, говоря об истинных чувствах и о том, во что он так хотел верить. Столько держался, чтобы сорваться, как последний дурак. Ревность ушла, но лучше бы это была ревность, потому что Раджик мог оказаться кем угодно, от прихвостня Фрая или шпионов Феллажа, демонового начальника комитета для собачонки Евгения, Не только Евгении. Возвращению Терезы в Валлею многие не обрадовались. За этим типом мог стоять каждый. А она... Демоны, неужели история с Эриком её ничему не научила? Как можно быть такой доверчивой? Невозможность защитить в открытую сводила с ума. Но ещё сильнее сводили с ума её близость, запах, свежесть. Тонкий солёный бриз — его личное наваждение. Тереза пахла свободой. Ветрами и морем хотя жила в дождях и туманах, как и Ленари, фольклорный лесной народ Ингерии. И была она такой же высокой и хрупкой, какими их описывали в легендах, такой же отчаянно гордой и безумно желанной. «Ты хоть спал?» Жером вошёл без стука, приблизился и присвистнул. Анри проследил его взгляд. Тот смотрел на лежавшие на краю стола книги, брачные узоры армалов и их проявления. «Глазастый какой!» Сам же учил обращать внимание на детали. Он хмыкнул, а Жером, не дожидаясь приглашения, устроился на стуле напротив него. «Анри, это глупо. Тоже мне умник нашёлся. Не завидуйте, граф, я таким родился». Он нахмурился и подался вперёд. «Вы вчера поговорили? Можно и так сказать. Значит, снова поссорились». Он не ответил, поэтому Жером подтянул к себе верхний том и принялся листать страницы. Анри же изучал его. Здесь в лавуа положение обязывало, поэтому выходил тот неизменно в форме, с зачесанными назад волосами. По старой памяти, с непривычки, короткие жёсткие вихры выбивались наверх и топорщились, как сейчас. Вот только блеск в глазах и таящаяся в уголках губ улыбка появилась после приезда Терезы. Равно как выправка и чеканный шаг, которому могли позавидовать гвардейцы Его Величества, а ещё желание быть в курсе всего, что происходит в поместье. Мариса недоумевала. Хозяйство и прислуга были на ней, она давно привыкла, что Жером, по большей части, занят делами Андрей. Теперь же он взялся за свои прямые обязанности с таким усердием, что грозился оставить мадам Ильез без работы. Причина тому — Мэри, рядом с ней, привыкший к лёгким знакомствам с женщинами друг, ходил кругами и понятия не имел, с какой стороны подступиться. Наблюдать за этим было даже забавно, если бы не сгущающиеся на горизонте тучи. «Говорят, ты учишь мисс Китс в Илейскому». Жером делал вид, что увлечён чтением. «В этом доме слишком много говорят». «Как и везде. Должен же кто-то этим заниматься». Камердинер приподнял брови. «Ей здесь жить, а она даже толком поговорить ни с кем не может. Девчонка просто огонь. Вчера подралась с Натали, защищая свою леди». Анри приподнял брови. «Что произошло?» Та сдуру заявила Аните, что от хозяйки у неё мурашки по коже. Мэри ответила, в итоге они сцепились так, что пришлось их разнимать. «Слияние началось?» Жером вернул книгу на место и постучал по ней пальцами. Слияние возникало между людьми, связанными брачной клятвой армалов. Тереза не давала никакой клятвы, она оказалась замужем не по своей воле, но браслет и договор на крови, видимо, сделали своё дело. В древности к браку было совсем другое отношение. Армалы заключали союзы как деловой контракт, по соответствию уровня силы и выгоды, которую могли получить их семьи. Они оставались верны друг другу, но эта верность не несла под собой подоплеки чувств. Только уважение и долг, культ семьи в те времена являлся священным. Браслеты связывали их жизни и отчасти здоровье. С каждым годом всё сильнее. Привязанность переходила в глубокую тоску и болезни, когда кто-то из супругов умирал. Но истинное слияние случалось гораздо реже. Такая связь возникала только когда... «Ты любишь её, она любит тебя и...» Жером поднял руку, предупреждая возражение. «Это кто-то должен был сказать. Хватит уже мучить друг друга. Поговори с ней, Энри, Расскажи обо всём. Попроси прощения». «Ей это не нужно». «Ещё как нужно. Она слишком сильно обожглася ложь. Исцелить это можно только правдой. Болезненно, но иначе никак. И ты это прекрасно знаешь. Слияние сведёт вас с ума, если будете продолжать в том же духе». «Сведёт. Даже без всякой магии. Потому что сильнее любви» магии нет. Анри подтолкнул к нему письмо. Приглашение на зимний бал леди Элэйн Бего. Тонкий витиеватый почерк бывшей хозяйки Мортенхейма, разборчивый с намеренно крупными прописными буквами. Солнце вскинулось над землёй, неспешно заливая светом ореховое дерево стола и поползло дальше, играя на выбитых на корешках буквах. Зацепилась за угловые стеллажи, скользнуло к стоящему у стены дивану и замерло над картиной. Родительский замок — такой, каким он остался в его памяти, распростертое за ним море. Три крохотные фигурки на побережье, едва различимые, стремительно надвигающиеся на них гроза. В своё время Анри заказал эту картину, чтобы помнить о цели, но она больше не имела над ним власти. Ненависть, бессильная ярость, желание выжечь из мира само воспоминание об имени Эльгера потускнели. А вот медальон, который Тереза отдала ему вчера под первыми лучами, полыхал огнём. Впервые он задумался о том, что сказали бы родители о его жизни. Месть стала единственной целью и выжгла из сердца даже чувства к ним. Иначе было просто не выжить. Но рядом с Терезой воскресло всё, что казалось погребённым долгие годы. И противиться этому было уже поздно. «Поезжай, развеешься сам, и ей будет приятно. Чем не повод поговорить?» Жером подмигнул. Эльгер потребовал представить её. Улыбка сбежала с лица друга. Он взъерошил волосы и нахмурился. «Что-то ответил?» «Почти правду, что она неважно себя чувствует после приступа и не может выезжать. Тебе всё равно придётся это сделать?» «Или нет?» «Что, всё сначала?» Жером вскочил со стула так, что тот только чудом не опрокинулся. Вскинул руку, поднимая полог безмолвия и набрасывая поверх комнаты непроницаемый купол. По воздуху прошла едва уловимая рябь, как если бы они внезапно оказались под водой. Звуки растворились, стёрлись даже дыхание и биение сердца в ушах, но спустя миг вернулись гулким эхом. Теперь сказанное в кабинете останется только в его стенах. «Демоны Анри, я тебе говорил в Легенбурге и снова скажу. Не выход прятать её в Мортенхейме». Эльгер выждет пару лет и снова запустит Вангерию щупальца. Он уже выбирает из лордов парламента. Досье, на которых ты ему приволок, рано или поздно появится второй Аддингтон. Появится, когда все расслабятся, в том числе и Демортон, и даже его репей Фрай. Это пиранья никогда не расслабится», процедил Анри. Тем не менее, Аддингтона он прощёлкал. Второй такой ошибки он не допустит. Предположим, но Эльгир тоже не вчера родился. Он делает ход, только когда весь расклад работает на него, и на этот раз ударит наверняка. «Что будет с ней, когда не станет Демортона, ты подумал? Она либо придёт к Эльгеру добровольно, чтобы защитить семью, либо повторит судьбу отца, и ты это знаешь не хуже меня. Она нужна ему, её магия, её кровь. Не заберёт по доброй воле, заберёт силой. Сломает, превратит в куклу. Ты этого для неё хочешь?» «Предлагаешь просто отдать ему Терезу?» Из горла само собой вырвалось рычание. «Предлагаю всё ей рассказать. Она может стать твоим союзником. Об этом ты не подумал?» «Я не собираюсь втягивать её в эту игру». Жером шагнул вперёд и хлопнул ладонями по столу. «Да она уже в игре, с того момента, как ты поцеловал её в саду. Хочешь ты того или нет?» Анри поднялся и теперь возвышался над ним, но тот лишь сильнее подался вперёд. «Поговори с ней, пока ещё не поздно. Расскажи об опасности. Научи, как вести себя с ним. Вы сильнее вдвоём, неужели это непонятно? И что, демоны вас раздери, вы не поделили вчера?» «Я не отпустил её одну в город». «Из-за Евгения?» Анри устала, потёр глаза. «Она видит в ней угрозу, а это...» «Не договорил». Сцепил руки за спиной, прошёлся по кабинету до двери и обратно. В своё время он достаточно хорошо изучил эту женщину, чтобы читать между строк. Услышанного во время короткого разговора хватило сполна. Она рассказала Эльгеру о случившемся не потому, что хотела, просто не посмела промолчать. «Боишься за место в совете?» «Да». Евгения не потерпит рядом с собой ту, что может его занять. С чего она взяла, что это случится? В последнее время он всё реже к ней обращается. К тому же Эльгеру нужен кто-то в Ингерии, поближе к Де Мортону и королеве. А Тереза на эту роль подходит идеально. Она скорее взойдёт на плаху, чем навредит семье или станет обманывать брата. Но Евгения этого не понять. А уникальность магии смерти для неё — что нож острый. «И кровь Дюхайма», — хмыкнул Жером. Анри кивнул. «Если Тереза освоит магию искажений, равным ей будет только Симон. Она не просто опасная соперница, она вполне способна перетянуть одеяло на себя, даже заручиться поддержкой тех, кто сейчас настроен против неё. По крайней мере, так считает наша очаровательная вдова. Полагаю, эту тут тоже не на последних ролях. Она так и не оставила надежды заполучить тебя в коллекцию». Анри поморщился. «Брось, ты единственный, на ком она обломала зубы». Это раздражает, но в то же время подогревает азарт. Всё ждёт, что однажды ты сыграешь по её правилам. Тереза думает, что мы любовники. «С этой гадиной!» Жером скинул брови, но тут же стал серьёзным. «Что Евгения собирается делать?» «Выжидать, пока не подвернётся удачный момент. Думаешь, попытается устроить несчастный случай?» Недалёк час, когда Тереза увидится с Симоном. Когда она войдёт в лигу, избавиться от неё будет уже сложнее и опаснее поэтому Евгения сделает всё, чтобы этого не допустить». «Не исключено». Жером негромко выругался, недоуменно уставился на Анри. Тот улыбался. «А ещё она порвала ей корсет». «Что?» Сначала подумал, что Терезе просто к слову пришлось, но Евгения была в неописуемой ярости. Жером плотно сжал губы, потом всё-таки расхохотался. «Да, теперь её точно нельзя отпускать одну». Анри кивнул. «Пригласи Терезу ко мне, пожалуйста». Возможно, потом он об этом пожалеет, но сейчас в глазах друга мелькнуло одобрение. Это позволило окончательно увериться в том, что он поступает правильно. «Наконец-то!» Жером сбросил полок, снова словно рябь по воде пошла. Хлопнул его по плечу и поспешно вышел. Боялся, что передумает. Андрей повернулся к столу и какое-то время смотрел на виднеющийся вдалеке мост. Потом перевёл взгляд на играющее солнцем золото медальона. Вчера он так и не решился его открыть. Не решился взглянуть на людей, которые жили только в его памяти. Размытые временем образы. Далёкие, но безумно родные. Это было странно и, пожалуй, волнительно. Точно он снова стал ребёнком, который вот-вот развернёт предназначенный ему подарок. Самый желанный из всех. Самый прекрасный, который только можно представить. Бесценный. Медленно приблизился, разомкнул створки. Мама улыбалась светло, как умела только она. Медовое золото волос струилось вдоль лица, цветом глаз не разобрать. Но в его воспоминаниях они были пронзительно серыми, цветом брусчатки под дождём. Отец. Его Андрей почему-то помнил хуже, наверное, потому что тот частенько надолго пропадал, но всегда возвращался. Подхватывал его на руки, легко поднимал воздух и кружил над головой так же легко и быстро, как однажды подхватил маму, когда она оступилась на лестнице. Гаэрнар Эфорио. Провёл пальцами по гравировке, повторяя надпись. Меньше всего он хотел, чтобы их история повторилась для него и Терезы. Но всё-таки они были счастливы. Пусть недолго, но так отчаянно, проникновенно и ярко, как могут быть счастливы только беззаветно любящие друг друга люди. «Онри!» Голос Жерома застал его врасплох. Он даже не заметил, как тот вернулся. «Ещё не проснулась?» Улыбка погасла, когда увидел сошедшиеся на переносице светлые брови и хмурый взгляд. Сразу же вскинул запястье, но браслет сиял безупречным золотом ни единой чёрной прожилки. «Где она?» Жиром покачал головой и сложил руки на груди, предчувствуя бурю. Помолчал, но всё-таки ответил. «Сбежала. Уехала в город. Ночью».